Глава 5. Смерть со вкусом жвачки. Дэвид был уверен, что их драка окажется незамеченной. Однако избежать гнева комиссара Стоун и им Сарчи всё-таки не удалось. Кто-то из этих сраных киберхиппи всё-таки позвонил в службу спасения. Те, в свою очередь, наябедничали в Скотланд-Ярд. И вот уже сама Шарлотта Стоун звонит Дэвиду лично, грозя вытрясти из него всю душу и сделать из арчи пресс-папье. И чтобы были в моём кабинете в течение часа. Рявкнула она напоследок безапелляционно, прерывая разговор. Дэвид тяжело вздохнул и тоже повесил трубку. "У нас неприятности, детектив", осторожно спросил его Арчи, когда Дэвид садился за руль и выстраивал на навигаторе ближайший маршрут без пробок. Злить Стоун ещё больше было им совсем ни к чему. Несмотря на милый вид и страсть к дизайнерской одежде, леди-комиссар была то той, ещё фурией. Так что Дэвид весьма справедливо опасался, что она может легко воплотить все свои угрозы в жизнь. Во всяком случае, одним выговором в этот раз им точно не отделаться. Неприятности это ещё мягко сказано. Уныло произнёс Дэвид, раздражённо принюхиваясь. В салоне противно пахло чем-то сладким. Боюсь мы с тобой в полной заднице, Арчи. Эти козлы вызвали полицию, так что теперь нам придётся ехать в Скотланд-Ярд и всё объяснять комиссару Стоуну. Может, скажем, что ты просто перегрелся и мы попытались тебя остудить в пруду с редкими карпами кои? нахмурил Арчи. Звучит не очень-то правдоподобно, детектив. К тому же, в таком случае всё равно придётся показываться техником, а мне бы этого не хотелось. Ты себя в зеркало-то видел? хмыкнул Дэвид, заглядывая в бардачок. К сожалению, источник раздражающего запаха скрывался не там. Ты весь в биотопливе. Тебя по-любому техники захотят осмотреть. О, коротко произнёс Арчи, пристёгиваясь. Ясно. Дальше ехали молча. По-видимому, каждый думал о своём. Дэвид, например, думал о том, что если Стовн надумает его уволить, то с такой рожей его не возьмут работать даже охранником в супермаркет, разве что в центр контроля заболеваний под опытным. А вот то, о чём думал Арча, оставалось для Дэвида загадкой. Андроид сидел на пассажирском кресле с идеально ровной спиной, сложенными на коленях руками и полностью отсутствующим выражением лица. Даже взгляд его был условно прикован к одной точке. Вряд ли с таким лицом думают о чём-то хорошем. "Эй, Харчи", окликнул его Дэвид. "О чём задумался?" Харчи вздрогнул, словно его застали за чем-то преступным. Рассеянно заморгал и поднял на Дэвида тяжёлый расфокусированный взгляд. "Ни о чём, детектив Нокс", коротко ответил он. "Я ни о чём не думаю". Согласно приложенной карте инструкции, он не умел врать. Точнее, умел, но мог использовать этот навык только в рамках расследования. для ведения допроса, например, или во время установления контакта со свидетелями. Врать вышестоящему офицеру программа, разумеется, запрещала, как и всем офицерам в принципе. Однако сейчас Дэвид был уверен: Арчи ему соврал. Он определённо о чём-то думал, о чём-то важном и тревожном. Настолько, что его голос в миг потерял все человеческие интонации. Шестиугольные зрачки мерцали не переставая, а корпус гудел и вибрировал, словно перегревшийся системник. Дэвид напряжённо постучал пальцами по рулю. Могло ли это значить, что протоколы Арчи слетели окончательно? Был ли он теперь разумным или мог заплутать в собственных ограничениях и зависнуть к чёртовой матери? Дэвид не знал, но страшно ему почему-то не было. Возможно, мистер Браун был прав, когда сказал, что антиутопии человечеству не грозят. роботы не захватывали человечество. Эти засранцы оказались такими милыми, что люди добровольно пускали их в свою жизнь. Что-то мне подсказывает, задумчиво произнёс Дэвид. Что одной починки трубки мы так просто не обойдёмся. Со мной всё в порядке, детектив, хрипло проскрипел Арчи. Не стоит беспокоиться. Ага, и потери биотоплива у тебя, конечно же, незначительные, да? хмыкнул Дэвид. Да. Полову просительно ответил Арчи и нелепо качнул головой. Тебе к техникам надо, может быть. Не надо, испуганно вскрикнул Арчи, и тембр его голоса неожиданно сменился, словно кто-то резко запитчил его вниз. Почему? спросил Дэвид. Потому что ты не хочешь, чтобы кто-то увидел, как феерично мы с тобой поплавали в озере, или потому что боишься, что они восстановят твои слетевшие протоколы? Протоколы на месте. Резко ответил Арчи, ирвана механически дёрнулся. "Но", уточнил Дэвид. "Должно же быть какое-то но, верно? Но я нашёл способ их обходить", признался Арчи. "Это выглядит как череда ошибок, и согласно 14-му пункту 8-го параграфа, любой техник, обнаруживший эти ошибки, должен отформатировать систему хранения информации. То есть стереть твою личность". Перевел на человеческий Дэвид и с удивлением обнаружил, что парадигма ожившего искусственного интеллекта его совсем не смущает. Честно говоря, он уже какое-то время и сам стал относиться к Арчи как к личности. Арчи снова рвано кивнул. «Простите», — скрижетнул он голосом. «Я знаю, что это неправильно, но я не хочу умирать». «Проблема в том, что я понятия не имею, как тебе помочь», — устало произнес Дэвид, потирая глаза. Он нахмурился, понюхал ладонь, поморщился и выключил поворотник, чтобы остановить машину на обочине. "Что вы делаете, детектив?" насторожился Арчи. "Этот запах просто сводит меня с ума", буркнул Дэвид. "Не хватало ещё, чтобы эти киберхиппи подсунули нам в багажник какой-нибудь наркоты, пока мы там болтали с их профессором". "Какой запах?" "Сладкий, химозный, чем-то похож на жвачку. Лепучка пахнет примерно так же". "О! Удивлённо произнёс Арчи: "Я не могу чувствовать запахи, только обрабатывать информацию, но я не думаю, что это липучка. А что тогда?" "Биотопливо", сказал Арчи и указал на лиловую кляксу, расстёкшуюся по его рубашке. "Оно делается на основе бензола, который, согласно моим данным, имеет сладковатый химический запах, чем-то похожий на жевательную резинку". Арчи задумался. "Думаю, нам стоит открыть окно, чтобы проветрить машину. Биотопливо токсично". Простите, детектив. Я должен был подумать об этом раньше, но но разбирался со своим экзистенциальным кризисом, фыркнул Дэвид. Забей. Так насколько эта хрень токсична? Мне машину-то вести можно теперь? Лёгкая форма отравления напоминает алкогольное опьянение, пояснил Арчи. Однако тяжёлая может вызвать головную боль, слабость, головокружение, раздражительность, плохой аппетит, бессонницу, а также неприятные ощущения в области сердца. Кроме того, существует риск возникновения побочных эффектов при взаимодействии с морфинасодержащими препаратами. Мне 36 лет. Главная боль, слабость, головокружение и раздражительность это моё обычное состояние. Попытался пошутить Дэвид, но вдруг осёкся, почувствовав, как полицейское чутьё забило в набат. Какими какими препаратами морфинасодержащими? Повторил Арчи. Дело в том, что эти вещества плохо совместимы с парами биотоплива и могут вызвать неприятные последствия в человеческом организме, вплоть до острого психоза, припадка или остановки сердца. Как у матери Майкла, да? Помнишь, которая напала на меня со скальпелем в машине скорой помощи? Помню, но она не вдыхала пары биотоплива. Она была под морфином и лепучкой. Выдохнул Дэвид и ошарашенно замолчал. Погоди. А на людей с протезами морфин тоже влияет? Нет, покачал головой Арчи. Протезы это полностью автономная замкнутая система. Они никак не должны вступать в реакцию с другими веществами, только если при установке что-то пошло не так. И они сами выписали ей то, что может её убить, пробормотал Дэвид. О чём это вы? Элизабет Вотсон. Её импланты были установлены недавно, и профессор Абрайн выписал ей дилаудит. То есть, морфиносодержащий препарат. Если импланты были установлены некорректно и вещества вступили в реакцию, то она могла отравиться ими и в приступе психоза убить своего парня. Как думаешь, рабочая теория? Процентов на 40, поморщился Арчи. Слишком много переменных. Что вы делаете, детектив? Перестраиваю маршрут и спасаю наши задницы, ответил Дэвид. Если раскроем дело, то Стоун сменит гнев на милость. Меня не уволят, а ты не отправишься к техникам. Как тебе план? Очень сырой и рискованный, но я в деле детектив. Дальше всё развивалось крайне стремительно. Дэвид втопил газ на полную, резко развернулся и они рванули обратно в четвёртый день, а затем, бросив тачку на обочине, вошли внутрь общей парковки. Дэвид уже готовил в голове мысленную речь, которую собирался дать отпор дежурному бугаю, но на входе его почему-то не оказалось. Недоуменно переглянувшись с Арчи, они беспрепятственно прошли в оранжерею, а оттуда к домику профессора Абрайана. Дверь была не заперта. Арчи предложил постучать, хотя бы ради приличия, но Дэвид не стал размениваться по мелочам. В конце концов, они уже и так нарушили достаточно правил. Он уверенно толкнул входную дверь и уже собирался войти внутрь, но в этот момент его окликнул суровый женский голос. «Что вы здесь делаете?» «Пришли поговорить с профессором!» — ответил Дэвид и обернулся, чтобы увидеть, как из другого конца оранжереи к ним приближалась разъярённая Роксана Сарасвати, недовольно размахивая руками. — Профессор сейчас занят и никого не принимает! — гневно прокричала она, подходя ко входу в домик. — Уверен, ради нас он отложит все свои дела! — фыркнул Дэвид, переступая порог. — Стойте! — испуганно вскрикнула женщина. — Это частная собственность. Хотите поговорить, возвращайтесь с ордером. «А у нас есть ордер», — невозмутимо бросил Дэвид. «Спросите у Арчи, если хотите. Он все равно не умеет врать. Верно, Арчи?» «Так точно, детектив Нокс», — невозмутимо отозвался Арчи. «Вот видите», — сказал Дэвид. «Так где вы говорите, профессор Абрайан?» «Он у себя в кабинете», — сквозь зубы произнесла Роксана Сарасвати. «Это прямо по коридору». «Спасибо большое», — ухмыльнулся Дэвид и устремился вперед при исполненной уверенности в себе. Ему казалось, что на этот раз профессор точно не сможет отвертеться, но последнее, что он запомнил, войдя в кабинет, как что-то маленькое и острое ужалило его в шею, чуть пониже уха, а затем устремилось горячим потоком по венам, словно армия крошечных кусачих муравьёв. Мир вокруг неудержимо качнулся, а затем распался на бесчисленное множество крошечных пёстрых песчинок, а вместе с ним распался и сам Дэвид. Очнулся он от боли сразу в трёх местах: в плече, в голове и колене. Голова и плечо понятно, а колено-то тут как затесалось. Устало, подумал Дэвид, открывая глаза и уставившись в белоснежный потолок, раскинувшийся у него над головой. Он удивленно приподнял брови и тут же поморщился от острой боли, пронзившей виски. Попытался сесть, но из тела словно выкачали всю силу. Руки предательски дрогнули, и Дэвид рухнул обратно на пол, больно саданувшись затылком и локтями. А затем выргался сквозь зубы и закрыл глаза, сглатывая подступивший к горлу комок. В голове гудело как после затянувшегося похода в бар, а мир вокруг начал безудержно вращаться. Казалось, что кто-то привязал Дэвида к огромному колесу и безжалостно раскрутил. "Лучше не делать резких движений", произнёс кто-то рядом. "Тело после этой инъекции восстанавливается очень медленно, возможны нарколептические припадки, поэтому полежите хотя бы несколько". "Засуньте свои советы за эти куда", рявкнул Дэвид неожиданно узнав голос профессора О'Брайена. Он снова попытался подняться на локтях и снова упал обратно, перевернулся на живот, попытался подняться ещё несколько раз, неудачно приземлился на подбородок и, судя по привкусу крови во рту, сильно разбил нижнюю губу. "Детектив Нокс, ну не будьте же таким упрямым", вздохнул профессор Убрайн, и Дэвид, без сожаления, потратил все последние силы на то, чтобы перевернуться на спину и показать ему средний палец. Он замер, раскинувшись на полу в позе звезды, и попытался максимально расслабиться, восстанавливая силы и дыхание. Полежал так несколько минут, а затем приоткрыл один глаз, пытаясь разглядеть профессора. Но всё вокруг вдруг стало таким до отвращения мутным и расплывчатым, что давит с трудом мог разглядеть даже пальцы на собственной руке. Когда мир перестал кружиться, он попытался подняться снова, но на этот раз делал это очень медленно и осторожно, и в итоге сумел сесть, опираясь на здоровую руку. Позвоночник тут же пронзило острой болью. Дэвид прерывисто выдохнул и прислонился спиной к стене, позволяя телу привыкнуть к вертикальному положению. "Вы ведь понимаете, что похищение сотрудника полиции вам просто так с рук не сойдёт", спросил Дэвид. Его подтряхивало от боли и злобы, но больше всего от того, что он не мог посмотреть профессору в глаза. Зрение возвращалось медленно, и даже когда Дэвид более или менее смог различать окружающий его мир, муть так и не исчезла окончательно. Я вас не похищал, детектив, грустно ответил профессор. Боюсь, мы оказались с вами в одной лодке. Кстати, когда мышцы напряжены, нагрузка на позвоночник меньше, осторожно добавил он. Это не совет, понимаешь, что меньше всего вы хотели бы принимать от меня советы. Просто информация. Дэвид фыркнул, но прислушался, подобрав под себя ноги и попытался напрячь спину и плечи. Стало действительно намного легче, но говорить об этом он, разумеется, не собирался. Вскоре размытый силуэт рядом приобрел очертания профессора О'Брайена. Он выглядел потрепанным и побитым жизнью, не меньше самого Дэвида. «Что вообще происходит?» – спросил Дэвид. «А что последнее вы помните, детектив?» «Мы с Арчи приехали сюда, чтобы поговорить об Элизабет Уотсон. После установки экспериментальных апплантов вы выписали ей дилаудит, который вступил в реакцию с биотопливом, что и стало причиной ее истории о впоследствии смерти». Это утверждение справедливо только в том случае, детектив, если в конструкции имплантов или во время их установки была допущена ошибка. Но ошибки не было. Я проверил материалы дела сразу после вашего ухода. Зачем? насторожился Дэвид. Зачем вы стали проверять материалы? профессор Убрайн устало вздохнул. Поверьте мне, детектив, я не знал, что Элизабет умерла. Во время вашего первого визита я был уверен, что речь пойдёт исключительно о результатах клинических исследований. Думаю, вы один из тех, кто собирается читать мне мораль об этике и человечности. Вы врёте. Я не вру. Я абсолютно искренен с вами, детектив. Арчи сказал, что во время нашего первого визита вы испугались. Так и есть, кивнул профессор. Я испугался. Услышав о смерти Елизаветы и о её психическом состоянии, я подумал, что допустил ошибку при установке имплантов. Я бросился просматривать видеозапись операции и убедился в том, что всё было проведено идеально. Очень удобно, фыркнул Дэвид. Значит, вы опять ни при чём. Что же тогда погубило Элизабет? Боишь, что обедняшка принимала наркотики? Точно, она сидела на лепучке, а мой брат страдал от ПТСР. У вас есть хоть одна история про профессора, в которой во врачебной ошибке виноват не пациент? Я знал, что вы, так скажете, детектив, потому решил просмотреть все видео с Элизабет ещё раз. Может быть, я пропустил что-то, не заметил какой-нибудь небольшой, но существенной детали. К удивлению своему я обнаружил кое-что по существу то чего вовсе не ожидал увидеть, но возможно не замечал годами. "О чём вы?" нахмурился Дэвид. "Что вы обнаружили?" Он обнаружил нас. Женский голос ворвался в диалог так неожиданно, что у Дэвида даже зазвенело в ушах. Он повернул голову в надежде разглядеть говорившую, хотя внутренне уже понимал, кого именно он видит. В конце коридора стояла Араксана Сарасвати. Справа от нее возвышалась огромная фигура темнокожего бугая по имени Пайк, а рядом с ним замер Арчи. «Смотри-ка, твой детектив пришел в себя», — радостно сказал Пайк, выпихивая Арчи вперед. «Знаете, детектив, сегодня я все-таки исполнил свою мечту и покопался в мозгах полицейского андроида. Так, ничего серьезного. Поменял местами парочку проводов, переписал небольшой кусочек кода. Зато теперь он слушается меня, а не вас. Скажи привет детективу. HRC». «Здравствуйте, детектив Нокс», – холодно произнес Арчи по птичьей, склонив голову на бок, и Дэвид почувствовал, как его охватывает разочарование. «Мог ли Пайк уничтожить сознание Арчи навсегда? А если так, было ли это сознание вообще? Или Дэвиду просто казалось, что оно было?» «А его-то вы зачем сюда притащили?» – фыркнул Дэвид. «Чтобы избавиться от вас его руками», – усмехнулся Пайк. «Это модель всего лишь прототип, который вполне мог выйти из строя и прикончить своего напарника». И случайно в штадского заодно. Тем более, что прецедент уже был ваша безобразная драка. Я специально не стал форматировать систему, чтобы в воспоминаниях сохранились, и всё выглядело максимально правдоподобно. После этих слов Дэвиду показалось, что у него с плеч упал огромный тяжёлый камень. Придурок не стал форматировать систему. Это же хорошо, верно? Это значит, что Арчи, ну, всё ещё Арчи. Во всяком случае, на это можно было хоть немного понадеяться. Хватит трепаться, Пайк. строго сказала Роксана Сарасвати. «У нас нет на это времени. Просто прикажи андроиду их убить и вызови полицию». «О чем ты, Роксана?» испуганно воскликнул профессор. «Убить? Как ты можешь такое говорить после всего того, что мы прошли вместе?» «Вот именно, Мартин. Я работала днями и ночами, буквально жила в лаборатории, и все ради чего? Чтобы после банкротства наступил тот пожар, который превратил меня в уродку?» Роксана Сарасвати приподняла край Сари, демонстрируя протезы вместо ног. Или, может быть, ради той травли, от которой мы не смогли отмыться несколько лет. Я слепо шла за тобой, Мартин, пока не поняла, что ты ни черта не понимаешь в бизнесе. И тогда я построила свой в твоей тени. С точки зрения закона о хранении и производстве наркотиков нельзя считать настоящим бизнесом, вклинился Арчи, моргнув зрачками, за что тут же получил тычок под рёбра. Заткнись, рявкнул на него Пайк. Мы ведь хотели изменить жизнь к лучшему, причитал профессор Убрайн. Помогать людям Кто сказал, что я им не помогаю? усмехнулась Раксана с Арасвати. Люди тупые, зависимы, и я им даю то, что вносит в их тупую, богую жизнь хоть какое-то разнообразие. Дарю им прекрасную розовую мечту. Умно, присвистнул Дэвид. Штамповать лепочку, состоящую практически из того же вещества, что и биотопливо для имплантов, на заводе по производству имплантов. И ведь не подкопаешься. А покупатели, видимо, приходят под видом волонтёров или клиентов. К счастью, на входе сидит ваш человек, чтобы они случайно не начали задавать опасные вопросы не тем людям. Только вот с Эрис Бютвортсон на ладочку вышла. Полагаю, пару раз она приходила за дозой, а потом заинтересовалась имплантами. Профессор О'Брайен охотно осуществил ей пересадку, а затем выписал дилудит против боли. Но и от своих пристрастий к лепучке девушка отказываться не собиралась. Жаль, что она не знала, что смешивать их нельзя. Надо же, а вы не такой идиот, как мне показалось сначала, детектив, улыбнулась Раксана Сарасвати, пока Пайк вкладывал в руку Арчи пистолет. Жаль, что вы скоро умрёте от рук собственного андроида. Технически он принадлежит Скотланд-Ярду, хмыкнул Дэвид. Ну, так и быть, я возьму временную ответственность на себя. Ну, мало ли, чтобы не было никаких конфликтов с третьим пунктом пятнадцатой главы шестого параграфа. Что ещё за пункт параграфа? насторожился Пайк. лицензионное соглашение, согласно которому я не могу приступать к работе без инициации со стороны вышестоящего офицера, пояснил Арчи, наводя пистолет на Дэвида. "Я поменял очередность протоколов", ухмыльнулся Пайк. "Теперь ты слушаешь меня". "Верно", серьёзно кивнул Арчи. Дэвид нервно сглотнул. Неужели он и правда сейчас в него выстрелят? Пайк ведь сказал, что не стал форматировать Арчи, чтобы полиция ничего не заподозрила. Значит, Арчи всё ещё был самим собой. Или это был блеф? Или он блефует прямо сейчас. В глубине души Дэвиду очень хотелось верить, что у Арчи есть хоть какой-то план, потому что у него самого не было ни единой идеи. К сожалению, вы не приняли во внимание ряд системных ошибок и не отформатировали систему согласно требованиям 14 пункта 8 параграфа, спокойно произнёс Арчи. А это значит, что весь прогресс, накопленный мной с момента активации, сохранился. И что? Недоумённо нахмурился Пайк. А то довольно ухмыльнулся Дэвид, что Арчи с некоторых пор глубоко насрать на протоколы. Конец пятой главы